Глава 21. первая ловушка не срабатывает. Хоп, играющий роль подсадной утки, выходит из кареты со всей семьей, а я с оуком ныряю на пол. Сначала, когда мы хоронимся в пространстве меж мягких сидений, он ухмыляется, но секунду спустя улыбка исчезает, сменяясь озабоченностью. Беру его за руку и стискиваю, готов лезть через окно. Он снова оживляется из кареты? Да, киваю я и жду, когда карета объедет здание. Потом слышу стук, выглядываю, вижу бомбу. Она подмигивает, протягивает мне руки из здания. Я поднимаю оука и передаю ей через окно кареты копытцами вперед, потом, неуклюже, выбираюсь сама. Платье нелепо задирается, нога еще не гнется, болит, и я падаю на каменный пол в доме Локко. «Ничего?» — спрашиваю я, глядя вверх на бомбу. Она качает головой и протягивает мне руку. Это было самое смелое предположение. Я ставлю на лабиринт. О, к супице, и я трогаю его за плечи. Если не хочешь, можешь этого и не делать, — говорю я ему, хотя не представляю, что будет, если он скажет нет. Я в порядке, — возражает он, не глядя мне в глаза. Где моя мама? Идем искать ее, хворостинка, — говорит бомба и, положив руку на его худенькие плечи, уводит. В дверях она оборачивается, запускает руку в карман, Ты, кажется, поранилась. Хорошо, что я умею готовить не только взрывчатку. С этими словами она что-то бросает мне ловлю, сама не знаю что, потом рассматриваю. Горшочек с мазью. Поднимаю глаза, чтобы поблагодарить, но бомба уже ушла. Открыв емкость, втягиваю носом едкий травяной запах. Но когда наношу мазь на кожу, боль ослабевает. Снадобье снижает жар от неизбежной инфекции. Нога все еще ноет, но не так сильно, как раньше. «Мой сенешаль!» — слышу я голос Кардена и едва не роняю мась. Одергиваю платье и оборачиваюсь. «Готова принять локо в свою семью?» Когда мы в последний раз встречались в этом доме, в лабиринте садов, его губы были испачканы золотистой пыльцой ферийского вина, и он глядел, как Лок меня целует такими горящими глазами, что я решила, он меня ненавидит. Сейчас Карден смотрит почти таким же пристальным взглядом, А мне хочется упасть в его объятия, больше ничего. Хочется выплеснуть ему на грудь своей тревоги. Хочу, чтобы он сказал что-нибудь непохожее на себя. Например, что все будет в порядке. Прекрасное платье, — вместо этого говорит он. Знаю, весь двор уже думает, что я околдованно верховным королем, раз согласилась стать королевой веселья, и продолжаю служить его сенешалем. Пусть все думают, подобно Мадуку, что я его порождение... Даже после того, как он меня унизил, приползла назад. А что, если я им действительно околдована? Карден более искушен в любви, чем я. Он может использовать это против меня, так же, как я просила применить его опыт против Никосии. Возможно, он в конце концов решил взять реванш. «Убей его» — подсказывает какая-то часть меня, та самая, которую я помню с той ночи, когда взяла его в плен. «Убей, пока он не заставил тебя любить его». Ты не должен оставаться один. Напоминаю я, потому что когда море нанесет удар, мы не должны представлять собой простые цели. Не сегодняшней ночи. Карден улыбается, я и не планировал. Прозрачный намек на то, что ночи он по большей части проводит не один, раздражает. Хотя мне не хочется себе в этом признаваться. Хорошо, говорю я, проглатывая гордость, хотя на вкус она напоминает желчь. Но если планируешь затащить кого-то в постель или, что еще лучше, нескольких, позаботься о страже. А когда позаботишься, еще усили охрану. Настоящая оргия. Кажется, идея ему понравилась. Все думаю, как он на меня смотрел, когда мы лежали на геи, а потом натянул рубашку и начал застегивать манжеты. Мы должны были объявить перемирие, сказал он, нетерпеливо отбрасывая назад свои истине черные волосы. Мы должны были объявить перемирие давным-давно, еще до этого. Но никто из нас его не объявил, ни тогда, ни после. — Джуд, ты меня боишься? — спросил он, проводя ладонью по моей голени. — Откашливаясь, прогоняя воспоминания прочь, приказываю тебе не оставаться в одиночестве с сегодняшнего заката до завтрашнего восхода. Он отшатывается, словно его ударили. Не ожидал услышать от меня приказ в таком категоричном тоне, словно я ему не доверяю. Верховный король Эльфхейма слегка кланяется мне. Твое желание... Нет, не так. Твой приказ — закон для меня, — говорит он. Не могу смотреть, как он уходит. Я трусиха. Может, из-за боли в ноге, может, из-за тревоги за брата, но хочу окликнуть его, позвать назад, попросить прощения. Наконец, убедившись, что он ушел, направляюсь к гостям. Несколько шагов, и я в коридоре». Мадок стоит, прислонившись к стене, и смотрит на меня. Руки скрещены на груди. Он качает головой. А я никак не мог понять. До этого момента. Останавливаюсь. Что? Я входил, чтобы забрать Оука, и услышал, как ты разговариваешь с Верховным Королем. Прости, что подслушивал. В голове поднимается шум, и я почти теряю способность соображать. Это не то, что ты подумал. Если было не то... «Ты не знала бы, что я подумал», — возражает Мадок. «Очень умно, дочка! Неудивительно, что ты не соблазнилась моими предложениями. Я сказал, что не должен недооценивать тебя, и все же недооценил. Недооценил твои амбиции и твою наглость». «Нет», — говорю я, — «ты не понимаешь». «О, думаю, что понимаю», — уверенно заявляет Мадок, не желая слушать ни про Оука, не готового взойти на трон, ни о моем желании избежать кровопролития, — Не о договоре на год и один день, который мне необходимо, во что бы то ни стало продлить, он слишком зол для этого. Теперь я, наконец, понял. Орлок и подводное королевство мы одолеем вместе. А когда прогоним их, то за шахматной доской останемся вдвоем против друг друга. И я одержу над тобой победу, но подготовлюсь к ней как можно тщательней, как перед схваткой с соперником, который доказал, что он мне ровня». Не успеваю я сообразить, что ответить, как он хватает меня за руку и тащит на лужайку. Иди, у нас остались несыгранные роли. Щурясь от предвечернего солнца, Мадук оставляет меня и отправляется поговорить с группой рыцарей, собравшихся тесной кучкой возле декоративного фонтана. Перед уходом он кивает мне, как равноправному оппоненту. Меня пробирает дрожь. Когда я схватилась с ним в холлоу-холле, предварительно отравив вино в его кубке, Я думала, что мы стали врагами, но это гораздо хуже. Он знает, что я стою между ним и короной, и не имеет значения, любит он меня или ненавидит, Мадок сделает все, чтобы вырвать власть из моих рук. Делать нечего, и я углубляюсь в лабиринт, чтобы попасть в его центр, где уже начинается празднование. Три поворота, и мне уже кажется, что гости совсем не в этой стороне. Звуки глохнут, и раскаты смеха доносятся вроде бы со всех сторон. Заросли самшита достаточно высоки, чтобы потерять ориентацию. Семь поворотов, и я окончательно заблудилась. Пробую двигаться назад, и вижу, что лабиринт полностью изменился. Дорожки не там, где проходили прежде. Конечно, это не простой нормальный лабиринт. Этот устроен так, чтобы меня поймать. Вспоминаю, что в листве прячутся корневики, готовые прийти на помощь Оуку. Не знаю, издеваются они надо мной или нет, но уверена, что кто-то меня услышит, если я заговорю. Я прорублю себе дорогу через вас. Предупреждаю я стены из листьев, давайте играть честно. Позади шелестят ветви, поворачиваюсь в новый проход. Лучше бы эта тропинка вывела меня на праздник, бурчу себе под нос и двигаюсь по дорожке. Надеюсь, она не заведет меня в потайной склеп для тех, кто угрожает лабиринту. Еще один поворот, и я выхожу на полянку, усеянную маленькими белыми цветами и с миниатюрной каменной башней посередине. Изнутри доносятся странные звуки, рычание пополам с плачем. Вытаскиваю закат. В Фейриленде плачут немногие твари, но те, что плачут, как, например, банши, очень опасны. «Кто там?» — спрашиваю я. «Выходи, или я войду». К моему удивлению, наружу выбирается хизор. Уши у нее вытянулись и покрылись шерстью, как у кошки. Форма носа изменилась, а над бровями и щек растут вибриссы. Хуже всего то, что усы и шерсть не на вождение, потому что я не могу видеть сквозь них. Это какое-то настоящее колдовство, и оно продолжает действовать». Пока я смотрю на Хизер, ее руки покрываются пушистой шорсткой, черепахового окраса. Что? Что случилось? — запинаясь, спрашиваю я. Она открывает рот, но вместо слов оттуда несется жалобный вой. Не сдержавшись, я прыскаю, не потому что это забавно, просто нервы не выдерживает. А потом мне становится страшно, особенно когда она шипит. Присаживаюсь на корточки, морщись от боли, причиняемой швами. Не паникуй. — Извини, ты просто застала меня врасплох. — Вот почему я предупреждала, что надо носить с собой обереги. Она снова издает шипящий-воющий звук. — Да, соглашаюсь я, вздыхая. — Никто не любит слов «я же тебе говорил». — Не тревожься. Какой бы глупец ни придумал эту забавную шутку, он о ней горько пожалеет. Идем. Дрожа, Хизер следует за мной. Когда я пробую обнять ее, она шарахается в сторону и шипит. По крайней мере, она пока в состоянии идти на двух ногах, и в ней еще осталось достаточно от человека, чтобы не убегать, а держаться рядом со мной. Углубляемся в лабиринт, и на этот раз он не морочит нам головы. Через три поворота мы уже стоим среди гостей, негромко плещется фонтан, и звуки струй смешиваются с разговором, оглядываясь по сторонам в поисках кого-нибудь знакомого. Тарин и Лока не видно, похоже, удалились в какую-нибудь беседку где наедине принесут друг другу клятвы. Это и будет их настоящее феерийское бракосочетание, таинство без свидетелей. В земле, где нет места лжи, не нужно делать публичных обещаний, чтобы связать себя с возлюбленным. Ко мне спешит Виви. Она хватает Хизер за руки, у той же пальцы поджались к ладони на манер кошачьей лапки. — Что случилось? — требовательно спрашивает Ариана. — Хизер? — Оук тоже хочет это знать. Она смотрит на него глазами, очень похожими на глаза моей сестры. Я думаю, не в этом ли скрыт смысл этой шутки? Кошка для девушки с кошачьими глазами. — Сделай что-нибудь, — просит Виви Ариану. — Я не сильна в колдовстве, — отвечает та. Снятие проклятия никогда не являлось моей специальностью. — Кто это сделал, тот может и расколдовать. Я почти рычу, и это делает меня похожей на Мадока. Виви смотрит на меня со странным выражением на лице. — Жут! — предупреждает Ариана, но Хизер уже указывает костяшками пальцев. Возле три уфаунов, играющих на флейтах, стоит юнец с кошачьими ушками. Шагаю через лабиринт к нему. Одна рука ложится на рукоять меча. В этом движении все мое недовольство ситуациями, которые я не могу контролировать. Второй рукой выбиваю кубок с зеленым вином из пальцев юнца. Напиток выплескивается на клевер и, стекая, впитывается в землю под нашими ногами. — Что такое? — возмущается юноша. — Ты наложил проклятие вон на ту девушку, — говорю я. — Немедленно все исправь. — Она восхищалась моими ушами, — говорит юнец. — Я просто дал ей то, чего она хотела, ради праздника. — Вот что я скажу, когда вспорю тебе брюхо и развешу потроха на ветках, — говорю я ему. — Я просто дала ему то, что он хотел. В конце концов, если бы он не хотел, чтобы его выпотрошили, то откликнулся бы на мою вполне разумную просьбу. Сердито поглядывая на гостей, он направляется по лужайке к Хизер и произносит несколько слов. Чары начинают рассеиваться, Хизер принимается плакать, пока к ней возвращается человеческий облик. Она прямо содрогается от прерывистых рыданий. — Я хочу уехать! — наконец произносит она дрожащим слезливым голосом, Хочу уехать домой прямо сейчас и никогда не возвращаться. Виве нужно было лучше подготовить ее, удостовериться, что обереги при ней, лучше два, чем один, и не следовало отпускать Хизер бродить в одиночку. Боюсь, что в какой-то мере виновата и я. Мы, старин, утаивали от Виви самую страшную правду о том, что значит быть человеком в Фейриленде. Думаю, что Виви считала, что раз ее сестры прекрасно устроились, то и у Хизер это получится» но мы никогда не чувствовали себя прекрасно все будет в порядке приговаривает виви гладя хизар круговыми успокаивающими движениями по спине ты в порядке просто немного чудно позже ты будешь думать что это забавно она никогда не будет думать что это забавно говорю я и виви обжигает меня сердитым взглядом всхлипывания не утихают наконец виви кладет палец под подбородок кизер Поднимает ей лицо и смотрит в глаза. «С тобой все нормально», — снова говорит она, — и я слышу чары в ее голосе. Под действием магии все тело Хизер расслабляется. «Ты не помнишь последние полчаса. Ты веселилась на свадьбе, а потом вдруг разрыдалась. Ты плакала, потому что ударилась коленкой, и появился синяк. Разве не глупо?» Хизер смущенно глядит вокруг, потом протирает глаза — «Чувствую себя немного странно», — смеясь, — говорит она. «Виви», — шепчу я. «Я знаю, что ты хочешь сказать», — бубнит она себе под нос. «Только в этот раз. И пока ты не спросила, я никогда не делала этого раньше. Но ей не нужно все это помнить». «Конечно нужно», — возражаю я. «Чтобы в следующий раз она была осторожней. Я так сердито, что едва могу говорить, но мне нужно, чтобы Виви поняла». Я должна заставить ее понять, что даже ужасные воспоминания лучше, чем странные провалы в памяти или ощущение того, что тебя обманывают органы чувств. Не успеваю я начать, как возле моего плеча появляется призрак. За ним стоит Вулсибер. Оба в форме. Идем с нами. Непривычно грубо бросает призрак. Что такое? Резко спрашиваю я. Все еще думаю про Виви и Хизар. Призрак мрачен, как никогда. Королева Орлок... Сделала первый ход. Оглядываюсь в поисках Оука, но он там, где я его недавно оставила, возле Арианы, смотрит на Хизер, уверяющий, что с ней все нормально. Между бровей у него залегли серьезные маленькие складки, но сейчас, кажется, ему ничего не грозит, кроме плохого влияния. Карден стоит на другом краю лужайки, возле Тарин и локка только что вернувшихся после принесения обетов. Тарин выглядит смущенной, у нее порозовели щеки. Народ спешит расцеловать ее. Гоблины и григи, придворные дамы и ведьмы. Над головами яркое небо, ветер напоен сладкими ароматами цветов. Башня забвения. «Вулсибер настаивает, что ты должна это увидеть», — говорит бомба. «Я даже не видела, как она подошла. Вся в черном, волосы связаны в тугой узел. Джуд?» «Поворачиваюсь к своим шпионам. Я не понимаю. Мы объясним по дороге», — говорит Вулсибер. «Ты готова?» Секунду, я должна поздравить Талин, перед тем, как уйти, расцеловать ее в обе щеки и сказать что-нибудь хорошее, пусть знает, что я здесь была, даже если приходится уйти. Но когда я бросаю взгляд в ее сторону, прикидывая, насколько быстро мне удастся это сделать, на глаза попадаются серьги. Смочек ее ушей свисают полумесяцы и звезды, те самые, что я выторговала у Гримсона, которые потеряла в лесу. Когда мы садились в карету, этих Серег у Тарин не было. Значит, она получила их. Возле нее стоит Лок и улыбается своей лисьей улыбкой. Делая шаг, он прихрамывает. Это Лок со своими друзьями напал на меня накануне собственной женитьбы. Ну, что-то вроде холостяцкой вечеринки. Наверное, решил отомстить за угрозы. Или, возможно, не собирал сохранить Тарин верность и захотел разобраться со мной, пока я с ним не разобралась. Бросаю на них последний долгий взгляд и понимаю, что сейчас ничего не могу сделать. Передай новости про Орлок, главному генералу, говори о бомбе, и позаботься. Я присмотрю за твоим братом, заверяет она, и за верховным королем. Поворачиваясь к свадьбе спиной, иду вслед за вулсибером и призраком. Неподалеку ждут желтые кони с длинными гривами, уже оседланные и взнузданные. Прыгаем на них и скачем в тюрьму. Снаружи... Единственным тревожным признаком служат волны невиданной высоты, затапливающие неровные плиты мостовой возле башни. Внутри вижу тела, неподвижные рыцари с бледными лицами, у тех, что лежат на спине рты, заполнены водой, и губы, как края у кубка, другие на боку, у всех вместо глаз жемчужины. Утонули на сухой земле, в страхе за мать кардона бросаясь вниз по лестнице, ледяша на месте и жива щурится на меня из темноты своей камеры. Какое-то мгновение просто стою перед решеткой, от облегчения положив руки на грудь, потом вынимаю закат и наношу рубящий удар между прутьями по запору. Летят искры, и дверь открывается. Аша с подозрением смотрит на меня. «Уходите», — говорю я, — «забудьте о нашей сделке». «Обо всем забудьте? Убирайтесь отсюда». «Зачем ты это делаешь?» — спрашивает она. «Ради Кардена», — отвечаю я. Остальное не договариваю, потому что его мать еще жива, а моя нет, потому что даже если он ненавидит тебя, то, по крайней мере, у него будет возможность сказать тебе об этом. Леди Аша начинает подниматься по лестнице, но на ходу один раз оборачивается и бросает на меня недоуменный взгляд. Нужно узнать, на месте ли Баликин, жив ли он. Спускаюсь ниже, одной рукой нащупываю стену в темноте, другой сжимаю меч, слышу, как призрак... Окликает меня по имени, наверное, потому что наверху неожиданно появляется Аша, но я продолжаю упорно двигаться дальше. Ноги переступают по спиральной лестнице все быстрее и уверенней. Камера Баликина пуста. Решетка исковеркана и сломана, богатые ковры напитались водой и покрыты песком. Орлок похитила Баликина. Увела принца Фейриленда прямо у меня из-под носа. Проклинаю собственную недальновидность» знала, что они встречаются, строят совместные планы, но из-за Никосии была уверена, что Орлок действительно хочет сделать Кардена женихом моря. Я и подумать не могла, что Орлок будет действовать, не дожидаясь ответа на свои требования. Мне в голову не приходило, что, когда она грозила забрать кровь, то подразумевала Баликина. Баликин. Без Оука возложить на его голову корону Эльфхейма будет трудно. Но если бы Карден отрекся то это означало бы следующее – период нестабильности, новая коронация и еще один шанс для Баликина получить власть. Думаю про Оука, который не готов ко всему этому. Думаю про Кардона, которого нужно убедить, что он должен еще раз поклясться мне, особенно теперь я все еще ругаю себя, когда слышу удар волны о стены, такой тяжелый, что башня вибрирует. Призрак снова выкрикивает мое имя, Но на этот раз голос его ближе, чем я ожидала. Поворачиваясь и вижу, как он появляется на другом краю помещения. Рядом с ним трое из морского народа смотрят на меня бледными глазами. Мне требуется секунда, чтобы уловить все детали и заметить, призрак не связан. Ему ничто не угрожает, он предатель. Меня бросает в жар, хочется прийти в ярость, но чувствую только шум в голове, который глушит все... Море снова обрушивается на берег, ломится в стену башни, радуясь, что закат в руке. «Почему?» — спрашиваю я. И слышу, как в уши волнами прибоя плещет слова Никосии. «Кто-то, кому ты веришь, уже предал тебя». «Я служил принцу Дайну», — говорит призрак. «Не тебе». Начинаю что-то говорить, но позади раздается шорох, затылок пронзает боль, после ничего.